Марко Поло. Около 1254 1324 Венецианский путешественник. Родился на острове Корчула, Далматинские острова, ныне в Хорватии. В 1271-1275 годах совершил путешествие в Китае, где прожил около 17 лет. В 1292, 1295 годах Морем вернулся в Италию. Написанная с его слов книга 1298 один из первых источников знаний европейцев о странах Центральной, Восточной и Южной Азии. Книга венецианского путешественника в Китай Марко Поло в основном составлена по личным наблюдениям, а также по рассказам его отца Николо, дяди Мафео и встречных людей. Старшие Поло не один раз, как сам Марко, от трижды пересекали Азию, причем два раза с запада на восток и один в обратном направлении. во время первого путешествия. Никола и Мафео оставили Венецию около 1254 года и после шестилетнего пребывания в Константинополе выехали оттуда с торговыми целями в Южный Крым. Затем перебрались в 1261 году на Волгу. От средней Волги братья Пола двинулись на юго-восток Через земли Золотой Орды пересекли Закаспийские степи, а затем через плато Устюрт прошли в Хорезм, городу Ургенчу. Дальнейший их путь пролегал в том же юго-восточном направлении вверх по долине Амударьи до низовьев Заравшана и вверх по нему до Бухары. Там произошла их встреча с послом завоевателя Ирана Ильхана Хулагу, направлявшимся к великому хану Хубилаю, и посол предложил венецианцам присоединиться к его каравану. С ним они шли на север и северо-восток целый год. По долине Заравшана они поднялись до Самарканда, перешли в долину Сырдарьи, и по ней спустились до города Атрар. Отсюда путь их лежал вдоль предгории западного Тяньшаня к реке Или. Дальше на восток они шли либо вверх по долине Или, либо через Джунгарские ворота, мимо озера Алаколь, восточнее Балхаша. Затем они продвигались по предгорьям восточного Тяньшаня и вышли к азису Хами, важному этапу на северной ветви Великого Шелкового Пути из Китая в Среднюю Азию. От Хами они повернули на юг, в долину реки Сулэхэ, а дальше на восток, ко двору Великого Хана, они шли по тому же пути, который проделали позднее вместе с Марко. Обратный их путь не выяснен. В Венецию они вернулись в 1269 году. Марко Поло скупо рассказывает о своем детстве, о первых шагах своей жизни до того дня, как он покинул Венецию и отправился в путешествие, принесшее ему бессмертную славу. Мать Марко Поло рано умерла, а дядя мальчика, тоже Марко Поло, Все эти годы, вероятно, безвыездно торговал в Константинополе, и будущий путешественник жил в Венеции у своей тетки Флоры по отцовской линии. У него было несколько двоюродных братьев и сестер. Вполне вероятно, что пока отец Марко не возвратился из Азии, мальчик находился на воспитании у родственников. Жизнь Марка Пола протекала так, как она протекала в то время у всех мальчиков. Знания марко приобретал на каналах и набережных, мостах и площадях города. Формальное образование получали тогда очень немногие. Тем не менее, вопреки мнению многих издателей и комментаторов, вполне возможно, что марко умел читать писать на родном языке. Во вступительной главе к своей книге поло сообщает, что он занес в записную книжку лишь немного заметок, так как не знал, вернется ли когда-нибудь из Китая на родину. В другой главе книги поло заявляет, что в течение своего путешествия к великому Хану он старался быть как можно внимательнее, примечая и записывая все то новое и необыкновенное, что приходилось слышать или видеть. Посему можно заключить, что мальчик, который, как известно впоследствии, находясь в Азии, выучил четыре языка, мог хоть немного читать и писать по-итальянски. Не исключено, что он обладал кое-какими познаниями и во французском. Приезд Никола и Мафео в Венецию явился поворотным пунктом во всей жизни Марко. Он с жадностью слушал рассказы отца и дяди о загадочных странах, в которых те побывали, о многих народах, среди которых они жили, об их внешнем виде и одежде, их нравах и обычаях. Чем они похожи? и чем не похожи на венецианские марко даже начал усваивать кое-какие слова и выражения на татарском тюркском и иных диковиных языках на них отец с дяди часто объяснялись да и свою венецианскую речь они нередко уснащали чужими словечками марко заучил какие товары покупают и продают различные племена какие у них в ходу деньги, где какой народ встречается вдоль великих караванных путей, что где едят и пьют, какие обряды совершают с новорожденными, как женятся, как хоронят, во что верят и чему поклоняются. Бессознательно он накапливал практические познания, которые в будущем сослужили ему бесценную службу. Никола и его брат после пятнадцатилетнего путешествия нелегко мирились со сравнительно однообразным существованием Венеции. Судьба настойчиво звала их, и они повиновались ее зову. В 1271 году Никола, Мафео и семнадцатилетний Марко отправились в путешествие. Перед этим они встретились столько только что взошедшим на престол Папой Григорием X, который дал им спутники двух монахов из ордена проповедников брата Пикола Веченского и брата Гильома Трипалийского. Три венецианца и два монаха доехали до Лаяса, потом начали продвигаться на восток. Но едва они добрались до Армении, как узнали, что Бейбарс-арбалетчик, бывший раб, занявший трон мамилюков, вторгся со своим царацинским воинством в эти места, убивая и круша все, что попадало под руку. Перед путешественниками встала весьма реальная опасность. Но они решили идти дальше. Однако перепугавшиеся монахи предпочли вернуться в Акру. Они передали братьям Пола папские письма и подарки, предназначенные для великого хана. Дезертирство трусливых монахов отнюдь не обескуражило венецианцев. Дорогу они знали по-прежнему своему путешествию, на местных языках говорить умели. Они везли письма и дары от высшего духовенства пастыря Запада, к величайшему монарху Востока. И самое важное, у них была золотая дощечка с личной печатью Хубилая, которая была охранной грамотой и гарантией того, что им будет обеспечена пища, кров и гостеприимство практически на всей территории, по которой предстояло пройти. Первой страной, которую они проехали, была Малая Армения, Киликия, с портом Лаясом. Здесь шла оживленнейшая широкая торговля хлопком и пряностями. Из Киликии путешественники попали в современную Анатолию, которую Марко называет Туркоманией. Он сообщает нам, что туркоманы... выделывают самые тонкие и красивые в мире ковры. Проехав в Туркоманию, венецианцы вступили в пределы Великой Армении. Здесь, сообщает нам марко на вершине горы Арарат находится Ноев ковчег. Армянский государь Хайтон, написавший в 1307 году, когда он был настоятелем монастыря, историю своей родины, говорит, что эта гора выше всех гор на свете. И Марко, и Хайтон рассказывают одно и то же. Гора эта недоступна из-за снегов, которые покрывают ее зиму и лето, но на снегу выступает что-то черное, ковчег, и это видно в любое время года. Следующим городом о котором рассказывает венецианский путешественник, был мосул. Все шелковые ткани и золотые, что называется мосулинами, делаются здесь. Мосул расположен на западном берегу Тигра, напротив древней Неневии. Он так славился чудесными шерстяными тканями, что до сих пор определенный сорт прекрасной шерстяной ткани Мы называем «Муслин».